Это относится к двум главам хроник, и, согласно преданию, написал их именно Ездра. Включенными оказались, наконец, и другие книги чисто религиозного или литературного свойства, главным образом те, авторство которых можно было приписать какой-нибудь выдающейся личности прошлого. В состав Библии вошел сборник религиозных песнопений, псалмов, приписываемых Давиду, сборник мудрости, притчи и эротическая поэма «Песнь песней», приписываемая Соломону, который предположительно написал также философское эссе, называемое нами эклесиастом. Вошла в нее поэма «Жалоба», «Плач Иеремии» и так далее. Короче говоря, с Библией евреи обрели себя, и это тоже способствовало их разобщению с иноверцами. Наверняка не все евреи одобряли программу сепаратизма, Именно во времена восстановления храма были написаны небольшие книги Руфи и Ионы, выразившие симпатию к неевреям. В книге Руфи рассказывается история красивой и добродетельной молодой женщины Моавитянки, ставшей прародительницей Давида. В книге Ионы Господь порицал этого пророка за желание разрушить столицу Ассирийского царства, Учитывая, что и Муаф, и Ассирия в прошлом были среди злейших врагов иудеи, эти призывы к терпимости весьма значимы и достаточно хорошо написаны, чтобы быть включенными в библейскую антологию. Однако победу одержал сепаратизм. Со времен ездра евреи отличались от окружающих людей и сознательно культивировали это различие. Результатом стал рост религиозной нетерпимости, которая до того редко встречалась в мире. Конечно, евреи не могли сделать эту нетерпимость действенной, поскольку их было мало. Однако эту идею унаследовали христианство и ислам, и с тех пор религиозная нетерпимость превратилась в мировую трагедию, в которой евреи оказались среди тех, кто страдал больше и дольше всех. Даже возрождение веры при Ездре – не могло длиться долго, не имея источника для подпитки национального самоуважения. Необходимый минимум в этом плане обеспечивал Неемия. Он был евреем, служившим виночерпием у персидского царя Артаксеркса, унаследовавшего персидский трон в 464 году до нашей эры. Неемия оставил столь высокую и спокойную должность, чтобы посетить униженных евреев и иудеев. Воспользовавшись своим влиянием на Артаксеркса, он выпросил у того разрешение на укрепление Иерусалима для защиты от окружающих его врагов. Неемия прибыл в Иудею примерно в 440 году до нашей эры, исследовал крепостные стены, от которых практически ничего не осталось, и стал убеждать всех построить новые стены. Ссылаясь на миролюбивое отношение персидского царя, не имея утихомирил всех несогласных, считавших, что укрепление Иерусалима будет очередным шагом в развитии еврейского империализма, которого они страшились. Он осуществил задуманное где-то около 437 года до нашей эры, и тогда Иерусалим опять превратился в укрепленный город, способный выдержать осаду, по крайней мере, не очень длительную. Город с построенными фортификациями был совсем маленький, его площадь не больше ста акров. Однако в нем находился храм и укрепленный пункт на горе, город Давида, где можно было организовать мощную оборонительную позицию. Но даже такая малость заставила иудеев почувствовать себя нацией. Они имели столичный город, который можно было защищать дом, пусть небольшой, в котором они могли быть хозяевами. На смену великому разрушению, пришедшему 150 лет назад, пришла новая эпоха, Затем исключением, что иудеи не имели теперь реальной политической независимости. На самом деле евреям жилось не так уж плохо. В течение следующего столетия у них фактически не было своей истории, а это знак мира и благоденствия. И жили они спокойно под властью персов. В их длинной и мрачной истории таких столетий было немного. На протяжении этого исторически бессодержательного периода значительно развился иудаизм, позаимствовав многое из господствовавшей персидской культуры. Религия персов была дуалистической, то есть она рисовала мир, в котором был главный представитель добра и главный представитель зла, оба фактически независимые друг от друга и практически равные сотворение мира, его развитие и история, все это были эпизоды нескончаемой войны между этими двумя силами, и каждая стояла во главе армии бесчисленных духов. Человечество могло участвовать в этой битве, сражаясь на стороне добра или зла.